Второе. Интровертный мыслительный тип. Точно так же, как Дарвина можно считать представителем нормального экстравертного мыслительного типа, так Канта, например, можно было бы охарактеризовать как противоположный нормальный интровертный мыслительный тип. Как первый говорит фактами, так последний ссылается на субъективный фактор. Дарвин стремится на широкое поле объективной фактической действительности. Кант напротив, отмёживает себе область критики познания вообще. Если мы возьмём такого человека, как Кювье, и противопоставим его, например, Ницше, то противоположности обрисоутся ещё более резко. Интровертный мыслительный тип характеризуется приматом описанного высшего мышления. Он, как и параллельный ему экстравертный случай, находится под решающим влиянием идей, которые вытекают однако не из объективно данного, а из субъективной основы. Он, как и экстравертный, будет следовать своим идеям, но только в обратном направлении, не наружу, а вовнутрь. Он стремится к углублению, а не к расширению. По этой основе он в высшей степени и характеристически отличается от параллельного ему экстравертного случая. То, что отличает другого Именно его интенсивная отнесённость к объекту отсутствует у него иногда почти совершенно, как впрочем и у всякого неинтровертного типа. Если объектом является человек, то этот человек ясно чувствует, что он, собственно говоря, фигурирует здесь лишь отрицательно, то есть в более мягких случаях он чувствует себя лишним, в более резких случаях он чувствует, что его, как мешающего, просто отстраняют. Это отрицательное отношение к объекту от безразличия до устранения, характеризует всякого интровертного и делает самое описание интровертного типа вообще крайне затруднительным. В нем все стремится к исчезновению и к скрытости. Его суждение является холодным, непреклонным, произвольным и ни с чем не считающимся, потому что оно менее относится к объекту, чем к субъекту. В нём нельзя прочувствовать ничего, что придавало бы объекту какую-нибудь более высокую ценность. Но оно всегда скользит несколько поверх объекта и даёт почувствовать превосходство субъекта. Вежливость, любезность и ласковость могут быть на лицо, но нередко со странным привкусом какой-то боязливости, выдающей скрытое за ними намерение, а именно намерение обезоружить противника. Последний должен быть успокоен или умиротворён, ибо иночё он мог бы стать помехой. Объект, правда, не противник. Но если он чувствителен, то ему дают почувствовать известное отстранение, а может быть, даже и не придают никакой цены.